Глава 44. Что такое акушерские посиделки? Нет, не рабочее собрание. Обычная дружеская встреча, да хотя бы день рождения. Во-первых, никто, разумеется, не выпускает из рук телефон. Выключить звук не смешите. Мы можем так только в отпуске. Все настороже, не заражает ли кто. Во-вторых, мы не умеем не говорить о работе. обсуждаем какие-то интересные роды, докторов, рожениц со сложным характером или анамнезом и всегда ситуацию с роддомами. Где рожать? Как вам такой-то доктор? А такой-то роддом? Одни и те же вопросы в повестке каждого нового дня. Все индивидуальные акушерки, которые начинали и профессионально росли в теме нормальных, считая естественных, правильных, то есть домашних, иных вариантов нормальности, раньше попросту не существовало родов, постоянно озабочены одной задачей. Где и с кем мы сегодня можем нормально родить? В какой-то момент меня поразила абсурдность самого вопроса. Тысячи лет известно, как женщины рожают. Давно, как минимум несколько десятилетий, существует научно обоснованное и доказанное понимание нормальной физиологии родов. Казалось бы, после жесткого, да что там, откровенно жестокого постсоветского акушерства, не заморачивавшегося потребностями женщины и ребенка и тюремного порядка роддомов старого образца, настала, наконец, светлая эра уважения прав рожениц на естественные роды без вмешательств. Но как бы не так. И сейчас, в третьем десятилетии, вроде бы просвещенного и продвинутого 21 века, мы вновь вынуждены спрашивать друг у друга где, как и с кем можно нормально родить. Подразумевая под этим доктора, который помнит про законы нормальной женской физиологии, который понимает, что такое золотой час, и не станет делать лишнего, разрушая жестким протоколом тонко сбалансированный гормональный процесс природных родов. Наше акушерское братье представляется мне стаей охотничьих собак, находящихся в постоянном неестественном напряжении, нервно втягивающих воздух раздутыми ноздрями. Все время на чеку, на низком старте. Потому что нормально родить сегодня, это еще надо найти место. И откопать такого доктора, проверить его со всех сторон, да не одними родами, одни могут оказаться хорошими случайно. Потом написать в общий акушерский чат, с ним можно, но только сегодня. А потом снова и снова проверять, не выгорел ли, не забоялся, не раздавило его тяжелой плитой протокола. И на каждой встрече год за годом обсуждаем одно и то же. Куда ехать сегодня? Где дадут доходить полные 42? Где тазовые? Где рубцы? Где ждут длинный безводный? Где доктор вменяем? Где руководство лояльно? Это очень грустно. После всего хорошего, что вроде бы проклюнулось, шагов навстречу и общего понимания задачи. после идей Мишеля Адена, озаривших мир акушерства простым и ясным видением природного. А мы снова собираемся, как партизаны в лесу. Знаете, сколько женщин подходят к родам осознанно, которые готовятся, вникли в то, что дают естественные роды приходящему в жизнь человеку, которые не ждут родов, как нелепое мучение, незаслуженно выданное нам сверху, слова одной популярной в Инстаграме девушки. не больше 10%. И завтра, или уже сегодня, после краткого отдыха у партизанского костра, мы снова будем для этих 10%, как говорит Мишель Аден, protection, или defense, то есть защитой и опорой, чтобы хоть у кого-то получилось.